23 третье. Древнее сказание. Эчета-би-есике, я уже говорил, что возможности человека ограничены. Я говорю тебе об этом сейчас, потому что, будь у моего хозяина больше возможностей, он поступил бы по-другому. Но я не хочу этим сказать, что его силы не такие же, как у других людей. Нет. Ты не отказал ему ни в чем из того, что даешь другим. Я посетил с ним Афиаоке, Исад Кики, чтобы получить таланты и дары, которыми ты в своей щедрости решил наделить его, как и любое другое человеческое существо. И все же его возможности остались недостаточными. Как и все другие люди, он ограничен природой и временем. Поэтому есть вещи, которые, будучи раз совершены, уже не могут быть отменены. И человек может, только если он не в силах изменить обстоятельства, сдаться, и двигаться дальше в другом направлении. Эбубедики, эта мудрость вернулась к моему хозяину шесть недель спустя после того, как он увидел Мандали, первый раз после возвращения. Не хочу отнимать много времени у всего сиятельного суда, и поскольку я должен донести до тебя только те подробности, что тем или иным образом могут привести к завершению того дела, из-за которого я предстал перед тобой, я должен позволить высказаться этому человеку, джамики Так как он знает, с того дня, как мой хозяин увидел ту женщину, которую не переставал любить, его жизнь превратилась в сплошной ад. Он перестал быть самим собой. Он был не в состоянии двигаться ни назад, ни вперед. «Брат, ты сделал то, что мог сделать. Сделал все возможное и невозможное, и теперь должен остановиться. Я люблю тебя любовью Христа, Эзен Ваным». «Добрый брат, Игба». и потому говорю тебе, что ты должен оставить это в прошлом и жить дальше. Я тебе говорю, ничего лучше для себя ты не можешь сделать». К этому дню они уже два месяца были лучшими друзьями. Они сидели и разговаривали в магазине птичьих кормов, который по сравнению со временем открытия расширился и продавал корма мешками, а также удобрения и другие сельскохозяйственные товары. К стене были приколочены ряды полок, А на них стояли банки с товарами, предназначенными для птицы. На стене висел календарь Министерства сельского хозяйства штата Абия, открытый на странице, на которой мой хозяин, последний пионер, стоял перед своим магазином и, прищурившись, смотрел в камеру. Это была его первая фотография, сделанная после того, как его лицо изуродовали на Кипре. Глубокие шрамы на лбу и на подбородке, отсутствующие зубы. Но Чукву... Я должен дать слово его другу. «Позволь мне напомнить тебе, что ты сделал, а сделал ты многое. Когда я нашел ее для тебя, мы с тобой вместе занялись разысканиями. Поначалу, долгое время спустя, после того, как мы ее увидели, ты никак не желал открыться ей. Человек, чье сердце все еще полнилось любовью, ты не хотел, чтобы твоя любовь уничтожилась, когда обнаружится, что та, ради которой ты накопил такое неизмеримое богатство любви». Больше не питает к тебе взаимности ни на йоту. И все же, несмотря на все твои страхи, ты не сдавался. Однажды, пять недель назад, ты рискнул. Я был рядом, Нваном Соломон. Видел все до последнего мгновения. Ты появился перед ней в ее аптеке с открытым лицом, не пряча его. Ты рискнул. Все было хорошо спланировано. Мы вошли, когда, как мы думали, там была только она и еще одна женщина из персонала. Конечно, мы не знали, что в кабинете, дверь которого была открыта, сидят двое ее друзей. Может быть, как я говорил уже тебе много раз, именно из-за этих людей она отреагировала так. Увидев тебя, человека, которого она искренне любила, которому поклялась, что никогда его не забудет и не бросит, она испугалась. Мне об этом не кто-то рассказал, мне это не приснилось. Я все видел своими двумя глазами. Своими глазами я видел, как задрожали ее руки. Маленькая резиновая бутылочка в ее руке, бутылочка, на которой она писала что-то, выпала из ее руки, когда она охнула, а потом схватилась за грудь. Я видел это, брат мой Соломон. Она словно увидела призрака при свете дня. По ее виду было ясно. Она считала, что ты мертв или никогда уже не вернешься в Нигерию. Ты стоял там, брат, называл ее по имени, говорил, что вернулся. Ты стоял перед прилавком, раскинув руки. Но она охнула и вскрикнула в ужасе. А ее друзья выбежали из кабинета посмотреть, что случилось. А ее сотрудница, которая протирала полку с лекарствами, повернулась к ней. Я уверен, что только из-за этих людей она изменилась. В мгновение ока превратилась из мыши в птицу и закричала тебе. «Кто вы? Кто вы?» И даже не дожидаясь твоего ответа, опять принялась кричать «Я вас не знаю! Я не знаю этого человека!» «Я уверен, она узнала тебя в тот день!» Он замолчал, потому что мой хозяин отрицательно покачивал головой и скрежетал зубами. «Ты тоже это видел!» Поначалу вспыхнуло бесспорное искроузнавание. «Если бы она не узнала, то разве стала бы охать? стало бы дрожать? Разве так реагирует человек, когда видит кого-то неизвестного ему? Ты разве охаешь и дрожишь?» Сердце моего хозяина горело тихим огнем, он еще сильнее покачал головой и сказал, «Боча, я согласен, полностью согласен с тем, что ты говоришь, так оно все и было, но я не могу понять, почему она заявила, что не знает меня. Не сказала ли она так из-за моего лица?» После этого на лице его друга появилось выражение, которое я не знал, как расшифровать. «Может быть, Нванем Соломон», — сказал он, То, чего ты боишься, и в самом деле может оказаться правдой. И правдой не только потому, что эти двое ее друзей были там в то время. Ее реакция была чрезмерна. Она кричала, визжала все громче, когда ты попытался объясниться. Услышав твое имя, она закричала по-английски «Нет-нет, я вас не знаю, уйдите отсюда, уйдите». И в самом деле за такой реакцией скрывается нечто большее. В кустах явно пряталась змея, но ты должен знать еще, что она, вероятно, испугалась. Это замужняя женщина, у которой, вероятно, Джамики понимал, эти подробности угнетающе действуют на его слушателя. А то, что он собирается сказать, ужалит его еще больнее, а потому он замолчал ненадолго. А потом, устремив взгляд в окно магазина, где в сетке за жалюзи металась ошарашенная муха, докончил. «Есть муж». Эти слова и в самом деле ужалили его друга. Она могла опасаться того, что человек, которого она любила, прежде уничтожит ее новую жизнь. Она, вероятно, испугалась тебя. Мой хозяин кивнул, соглашаясь, принимая свое поражение. «Но ты на этом не остановился. Да, когда мы с позором покинули аптеку, откуда нас выставили ее друзья...» Она в слезах через заднюю дверь выбежала на улицу. И некоторое время это тяготило тебя, мой друг. Ты был этим пристыжен, унижен, подавлен. Мне это не кто-то рассказал, я там присутствовал. Видел все своими глазами. Если она не могла принять твое изуродованное шрамами лицо, то что ее так сильно тронуло? Эбубедики. Его друг говорил с откровенностью старых отцов, и услышанное потрясло моего хозяина. Он посмотрел в окно и увидел уличного торговца, продававшего компакт-диски с тележки. Какая-то женщина остановила его и теперь просматривала, какие у него есть записи. Но к этому нужно еще добавить, что она повела себя так, потому что сердится на тебя, сказал вдруг Джамики, и опять посмотрел на своего друга тем остерегающим взглядом, который говорил, «Возьми себя в руки». Она могла ненавидеть тебя тогда, потому что еще не знает твоей истории. Она в неведении. Произнеся эти слова не на языке отцов, он хотел подчеркнуть их важность. Внедрить эту мысль и все сопутствующие в слушающее ухо, обладатель которого снова неистово закивал. Она не знает, что тебе довелось пережить. Не ведает о том, что по моей вине ты по прибытии на Кипр провел неделю в аду. Она не знает твоих страданий. Она не знает, в каком ты пребывал отчаянии, когда отдал и потерял все ради любви. Мой хозяин слушал эти пронзительные слова, вонзавшиеся в его сердце острыми зубами, и кивал время от времени. Она так еще и не знает, какую дорогую цену ты заплатил за все это. Не знает про твои унижения, не знает, как тебя ограбили, лишили всего, чем ты владел. Она еще не знает боли этого самопожертвования. а потом, будто этого всего было мало, тебя еще бросили в тюрьму». И опять Игбуну он посмотрел на моего хозяина пронзительным взглядом. «Больше я ничего не скажу Нваным, потому что нет таких слов, которые описали бы то, что ты пережил, и не обожгли бы язык говорящего. Нет таких слов. Но вот что я тебе хочу сказать. Она ничего этого не знала. Она еще не прочла твоего письма». Он смотрел на джамики, который вытащил платок из кармана своих простых брюк, потом вправил карман, вывернувшийся наизнанку, когда он доставал платок, и отер лоб. «Да, тогда она ничего этого не знала, но потом...» «Ты дал ей письмо. И это произошло через несколько дней после того, как ты появился перед ней. Я помню тот день. Мы составили план». И вот нашли человека, чтобы он в качестве курьера доставил письмо без марок и штампов и с ее полным именем на ее адрес. Наш план увенчался успехом. Токунба сказал, что вышел из аптеки, вручив ей письмо, а потом в окно увидел, как она его вскрыла и начала читать. Мы возрадовались. Я считал этого достаточно. Ты давал ей понять, что ты не такой человек, как она могла подумать. Ты сообщал ей, как сражался, чтобы вернуть ее. Ты не просто уехал за границу и исчез, ты не просто сдался несправедливости, но проявил перед ней храбрость. Ты доказал там, что любишь ее и не на день за эти годы, несмотря на все обстоятельства, не забывал о ней. Ты просыпался каждое утро и воображал ее рядом с собой, часто говорил ей «Я вернусь к тебе, я вернусь к тебе». Именно эти слова давали тебе жизнь четыре с лишним года. Ты написал там все то, что говорил ее образу, вызванному силой твоего воображения в камеру. На протяжении четырех слишком лет. Четырех слишком лет, благословенный брат Соломон. Мой хозяин кивал, глядя пустыми глазами, словно его друг произносил слова настолько сильные, что они подавляли все его чувства. В твоем письме, которое ты доставил ей, ты описывал, как это случилось с тобой. как ты выживал все прошедшие годы. Ты писал «это походило на битву». Слово «битва» повисло на языке его друга, как рыба на крючке, потому что в этот момент в магазин вошли двое мужчин в синих фартуках. На их одеждах они увидели надпись «Сельскохозяйственный университет Майкла Акпары» у Мудике. Он знал их. «Привет тебе, Ого, сокольничий птичник», сказал на пиджине один из них, снимая шапку. «А, университетский!» — отозвался мой хозяин. «Что хотим?» «Хотим маленько чего, профессор, прислать!» Мой хозяин пожал им руки. Они пожали руки его другу. «Их что хотеть?» — спросил он. «Не сушка еда!» — ответил один из них. «Полмешок! Еще они просить миска еда для бройлер!» «Не сушка! Ах, не сушка!» — сказал он, прижав палец к губам и оглядывая магазин. «Ай-яй-яй, опять нет иметь! Погоди-ка!» Он открыл дверь в соседнее помещение, маленькую кладовку, в которой стоял густой запах силосных мешков и птичьего корма. Он поискал среди силосных мешков с зерном, они лежали на досках с развязанными горловинами для доступа воздуха. Потом перебрал джутовые мешки с просом, сложенные один на другой. «Нет, иметь!» «Кончится уже», — сообщил он, вернувшись в магазин. Его руки побелели от переворачивания мешков и упаковок. а я сказал один из двоих но для бройлер то они проса прежде брать нет проса есть сказал человек окей давай для бройлер еда потом посоветовавшись шепотом с коллегой добавил два миска окей сэр прокричал мой хозяин из кладовки он возвратился с металлической миской и черным полиэтиленовым пакетом который вывернул чуть не наизнанку зев пакета широко раскрылся будто замер в ожидании Сказав «раз», он зачерпнул миску серого проса, высыпал в пакет, обнаружил там что-то вроде пальмовой ветки, вытащил, выкинул за дверь, набрал еще миску, высыпал в пакет. Потом, посмотрев на клиентов, зачерпнул еще горсть и бросил в пакет. «Добавка чуток», — сказал он. «Будь здоров», — сказали клиенты. Он пожал им руки и поблагодарил. Гаганаогву, когда эти двое расплатились и ушли, мой хозяин попросил Джамики продолжать с того места, где тот остановился. Джамики, пока мой хозяин обслуживал покупателей, смотрел в свою большую Библию. Теперь же он закрыл ее и положил на перевернутый мегафон, лежащий на полу. Потом Джамики наклонился, упер локти в бедра и продолжил. «Я говорил, что если она и в самом деле прочла твое письмо, то к этому времени уже должна была бы все понять». Хотя речь Джамики была лишена красноречивости отцов, его слова несли гипнотическую силу их языка, потому что мой хозяин выслушивал их словно древнюю историю, которая медленно заполняет разум, как огоньки тлеющих углей. Потом, когда Джамики со своей Библией и мегафоном ушел проповедовать, мой хозяин сидел, переваривая то, что сказал ему Джамики, пытался его словами утешить свой дух. Он вернул себе всю растерянную было ему уверенность Он отправился в ресторан «Мистер Биггс», в который она когда-то привела его, поел там. Он сидел в дальнем углу ресторана, где когда-то сидел с ней, только на новом стуле и за новым столом. Потом он пошел в магазин электроники, и пока Джамики был в своей церкви, купил подержанный телевизор. Он приготовился к тому времени, когда они начнут снова встречаться. Теперь она не станет смеяться над ним из-за отсутствия у него телевизора. Хотя мой хозяин с того дня ждал, что Джамики заговорит Андали, тот помалкивал. Джамики пребывал в убеждении, что она либо позвонит на номер нацарапанный в конце письма, либо отправит письмо на обратный адрес. И мой хозяин уверовал в это. Эти мысли поглощали его целиком. Он был совершенно выбит из колеи, постоянно думая о том, что она сделает или чего не сделает. Иногда ему отчаянно хотелось освободиться хоть на несколько мгновений. Подумать о давке в толпе, собравшейся на крестовый поход Вознесения, или о приближающихся мероприятиях ДВ СГБ, о которых ему рассказал Элла Чукву. От Элла Чуквы в последнее время отдалился, и которые могли вылиться в беспорядки в городе. Он, напротив, прогонял все эти мысли и вместо этого воображал, что Ндали прочла его письмо и хочет теперь встретиться с ним. Или что она прочла письмо и не поверила ни одному слову. Может быть, она просто считала, что такого не могло случиться, и он, вероятно, все сочинил. Или она могла прочесть начало, а потом разорвала письмо, так и не узнав, что в нем. А может быть, она вообще не стала его читать. Может быть, она порвала его, а курьер видел ее за чтением чего-то другого, но решил, что она читает письмо. Нет, правда, давайте допустим невероятное. Она прочла письмо и приняла все за правду, но решила, что уже поздно что-либо менять. Она замужем и неразделима со своим мужем. Они стали одно, и ничто не может разорвать связь между ними. Ничто. Этот человек спал с ней не один год. Каждый день гораздо больше, чем мой хозяин. Слишком поздно. Слишком поздно. Слишком поздно. Эти неопределенности, эти страхи напрягали его мозг до такой степени, что он заболел, размышляя о том, как она могла поступить с его письмом. Ночью, четвертого дня после долгой речи Джамики, болезнь и слабость настолько овладели им, что он из кровати не мог встать. Не улучшал его настроение и дождь. Шел с такой силой, так молотил по крыше, что он никак не мог уснуть. Несколько раз гремел гром, и я выбегал посмотреть. Это был молодой гром из тех, что Амандиоха использует как оружие. После грома молния, похожая на тонкие ветви фосфорисцирующего дерева, ударяла в лиг горизонта. Рокот в чреве небес был таким громким, что из звука превращался в невидимый предмет — искру света зубной белизны. К утру потоки воды стали настолько мощными, что казалось, будто земля начала двигаться, словно мир превратился в некий ковчег, в который набились все — люди, животные, птицы, деревья, дома — и теперь плывут к какому-то неизвестному берегу. Большую часть дня он не выходил из дома. лежал в кровати, мучимый мыслями о том, что он потерял Ндали. Между размышлениями и игрой воображения яркие картинки возникали в его голове. Он вставал и бродил по комнате. Он смотрел на себя, изучал свое лицо, свой рот в зеркале. Он предавался воспоминаниям, теперь смутным, притупленным временем о том, как они с Ндали занимались любовью. Потом он воображал на своем месте другого человека. И это убивало его. Картинка вожделенного насилия внезапно появлялась перед его мысленным взором, словно хищный зверь запрыгивал в его истерзанный разум и рычал. А Сыбурува? Я не знал, что говорить ему в такие моменты. Все эти четыре года, предшествовавшие его встрече с ней, я неизменно убеждал его иметь веру, какую имел тот белый человек в древности, Одиссей, из истории, которую он любил в детстве. В той истории... Один рассерженный бог не позволял тому человеку вернуться к жене. Я бы теперь все время напоминал ему о той книге, если бы ее герой в конечном счете не воссоединился с женой. Я не мог ему напоминать об этом теперь, потому что его женщина отдалась другому мужчине. Я боялся, что если напомню ему сейчас, то он будет уверен в неизбежном поражении. Я даже не представлял, как ему можно помочь, Я знал, что тщетно убеждать его отказаться от любви к ней, и я мог только предлагать ему сделать то или иное. Его воля оставалась глухой. Теперь его чувства умножились. Он не только испытывал любовь, не только хотел вернуть Ндале, он еще и чувствовал, что ее отречение от него делало его страдания бессмысленными. Он хотел ее благодарности. Хотел, чтобы она сделала уступку ему, человеку, который пострадал ради нее. Стоял день, и стрелки маленьких настенных часов показывали 4.00, когда он поднялся, почистил зубы, сплюнул в канаву, несущую сточную воду из компаунда. Один из его соседей находился в ванной, которую мой хозяин делил с ним, и теперь до него доносился плеск мыльной воды, уходящей в сточную трубу. Он доел оставшийся с прошлого дня хлеб, Покончил с ним в два приема, оделся и вышел из дома. Он увидел, что дождь образовал небольшой залив рядом с компаундом. Экбуну, хотя со времени его тюремного заключения я очень резко сократил частоту выходов из тела моего хозяина, в ту ночь я вышел посмотреть на дождь, как я смотрел на грозу, а мыться в нем, пока мой хозяин крепко спит. Большую часть ночи я провел там с тысячей других духов всяких разновидностей. Вдыхал неземной запах бенмуо. Я не сомневался, что из-за грозы ни один дух не будет искать тела людей для вселения или причинения им вреда. И теперь, когда мой хозяин вышел из квартиры, я имел возможность собственными глазами увидеть последствия дождя. Глинистая земля размягчилась до такой степени, что его туфли оставляли в ней вмятины. Построенный из необработанного кирпича-сырца дом напротив того многоквартирного, в котором жил он, теперь ненадежно стоял на отмеле. Когда он в солнцезащитных очках, скрывавших его лицо, почти дошел до аптеки, от отвороты его брюк пропитались глинистой водой. Напротив большого обувного магазина через улицу он увидел Элла Чукву и группу мужчин. Почти на всех были черные жилеты, а в руках флаги биафры Они пересекли улицу. ДВ, СГБ. Они не протестовали, просто шли. Некоторые из них палками перенаправляли движение. Он видел среди них Элла Чукова, возбужденного этим мероприятием. Мой хозяин покачал головой и пошел дальше, к аптеке. Не дойдя немного до аптеки, он увидел машину, в которой узнал машину Мдали. На этой машине она когда-то приезжала к нему домой. Он посмотрел на машину, на маленький постер на заднем стекле, и уверенность опять оставила его. Он начал спрашивать себя, зачем он пришел. Он не знал, что ему делать дальше. Я осенил его предостережением, словами Джамики о том, что он больше не должен пытаться встретиться с ней. «Не делай этого, прошу тебя, пожалуйста, ради Христа, Сына Божьего. Если она замужем и говорит, что не хочет тебя, то после того, как ты попросил у неё прощение, отпусти её. Но он никак не мог решиться. Даже когда он пытался позволить себе сделать это, бросить все, что-то тянуло его назад. Сегодня это было сокрушительное желание воссоединиться с ней. Завтра жажда получить признание своих страданий, своей жертвы. Он перешел на другую сторону улицы, миновал группу мелких торговцев фруктами, выстроившихся со своим товаром, выложенным на неустойчивых столиках. Мимо него, разговаривая о какой-то свинье, прошли два мальчика в школьной форме. Рюкзак на спине одного из них был расстегнут. Мой хозяин остановился у столика GSM в нескольких метрах. Сел рядом с женщиной на пластмассовый стул. «Звонить хочу», — сказал он. «О», — сказала женщина, — «Гло, МТН, Эйртел». «Ммм, Гло». Он набрал номер Джамики с захватанного телефона женщины. Джамики ответил хриплым голосом. «Брат, мы только что закончили консультирование. Ты на сегодня закрылся?» «Да», — ответил он. «Ты сможешь приехать? Я хочу поговорить с тобой кое о чем». «Хорошо, приеду вечером». Всю дорогу назад он прошел пешком. Остановился только, чтобы купить чашку Гарри и пакетик очищенных апельсинов. В ожидании Джамики он прокручивал в голове мысль, посетившую его, когда он стоял возле машины Ндали. «Чукву». Я расскажу тебе об этом позднее». Он рассматривал эту мысль и так, и сяк, пока не смог сформулировать ее в окончательной форме. А потому, когда появился Джамики, слова у него были готовы. «Через два дня ты уезжаешь на эту долгую молитву, и я тебя сколько времени не увижу?» 40 дней и 40 ночей». Такое число дней Господь Иисус Христос постился и молился. «Окей, 40 дней», — горько сказал мой хозяин. Он оглядел свою единственную комнату в поисках следов мучений, которые переживал два последних дня. Он хотел рассказать джамики о своих страданиях, но не стал. «Скажи мне, брат Соломон, чего ты хочешь, и я все сделаю? Ты же знаешь, что я твой друг». «Да, Аллу». «Хорошо, Игба», — ответил он и устроился на кровати так, чтобы быть лицом к Джамике, который сидел на единственном стуле в комнате. «Я хочу, чтобы мы...» Помочились вместе. Чтобы было побольше пены, чем когда мочишься один. «Хорошо, брат», — сказал его друг. «Вообще говоря, и Джанго, и Джанга среди детей старых отцов, перенявших теперь обычаи белого человека, было не очень принято говорить с красноречием великих мудрых отцов. Но когда мой хозяин собирался сказать что-то глубоко им выстраданное, то красноречие посещало его. «Я знаю, ты изменился полностью». «Ты хороший человек, потому что родился заново». «Онье Эзи Амуме». «Добродетельный человек, Игбо». «Ты считаешь, что я, после того, как я столько страдал ради Ндали, должен оставить ее в покое, потому что она замужем?» Джамики кивал с каждым словом друга. «Я услышал все это. Я ее не побеспокою, хотя Нванем, я не потерял ни капли любви, какую питал к ней. Мое сердце все еще полно». Настолько полно, что не накрыть крышкой. То, что чувствую я, зная, вот она тут и отвергает меня, хуже всего пережитого мною раньше. Он замолчал, потому что увидел таракана, появившегося на настенном зеркале. Он смотрел, как тот расправил крылья, слетел вниз на пол рядом со стулом. Оно хуже, брат. Я это говорю без преувеличений. Эта тюрьма не для меня, а для моего сердца. Оно у нее... И заперта ею. Он переместился на край кровати и откинулся к стене. «Боче, я не хочу любить ее. Больше не хочу». Она плюнула на человека, который продал все, что имел, чтобы жениться на ней. «Я не могу простить. Нет, не могу». Но и говоря это, он знал. Несмотря на все его ожесточение, он более всего хочет вернуть Ндали. Снова проводить с ней ночи, любить ее. Он смотрел на джамики, который покачивал головой. «Но я хочу хотя бы знать, что с ней случилось. Я хочу знать, когда она решила бросить меня и выйти замуж. Ты меня понимаешь? Я продал все, я уехал ради неё И я хочу знать, что она сделала для меня. Я хочу знать, почему, по какой причине дикая мышь бегает по улице среди бела дня. Да, очень мудро». Очень мудро произнес джамики с таким же неистовством, с каким говорил мой хозяин. «Я хочу знать, что случилось с ней», снова сказал он чуть ли не скороговоркой, словно произносить эти слова было для него мучительно. «Я хотел написать ей, но не мог найти никого, кто бы помог мне отправить письмо из тюрьмы». Так все оно и было, Чукву. И именно это его отчаяние заставило в свое время меня лично попытаться связаться с Ндали посредством... исключительного действа под названием «нуквуэкили», позволяющего получить доступ в пространство сна человека, чтобы передать ей сведения, которые хотел передать ей мой хозяин. Но, как я тебе уже говорил, Эгбуну, ее чи воспрепятствовало этому. И, как я тебе уже говорил, многие охранники даже не реагировали на просьбу моего хозяина о помощи, на просьбу отправить письмо. А тот из них, кто говорил по-английски, сказал ему, что если бы речь шла о письме на Кипр, то он бы смог ему помочь, а в Нигерию нет, потому что будет дорого. Мой хозяин посмотрел на своего друга с ужасом. «Я хочу узнать, что она пыталась сделать для меня в то время». Джамике хотел было заговорить, но мой хозяин продолжил. «Я хочу, чтобы ты мне помог, и ты должен мне помочь. Видишь, что со мной сталось из-за тебя?» Джамике кивнул с выражением стыда на лице. «Ты должен помочь мне, Джамике. Ты должен пойти к ее мужу как проповедник и сказать ему, что тебе было видение для него. Рассказать ему то, что ты якобы знаешь о его жизни. Сказать, например, что ты знаешь его жену. Сказать ему, тебе было видение, что некто из ее прошлого, человек, который домогается ее, разрушит семью, если он не будет молиться». он смотрел на своего друга, который сидел, уперев подбородок в руки, и смотрел на него. «Ты понимаешь? Скажи этому человеку, что ты хочешь знать, говорила ли она ему когда-нибудь о мужчине из ее прошлого». «А если она сказала мужу о письме о твоем возвращении», спросил Джамики, которого чувство вины, казалось, сделало подобострастным. «Да, но он не будет знать, не может знать, что тебя послал я, а обо мне говорит туманно». Скажи, что Господь показал тебе траур и слезы, причиненные этим человеком». На несколько секунд в комнате, которая уже погружалась в сумерки, воцарилась тишина. Мой хозяин замолчал, чтобы подготовиться произнести слова, которые до этого проговаривал только мысленно, а когда произнес, чудовищность их смысла потрясла его. «Игбуну, пожалуйста, выслушай эти слова моего хозяина». потому что они имеют критическое значение для моего свидетельства нынешним вечером. И веским доказательством того, что он причинил ей вред, неосознанно. Я не говорю, что собираюсь причинить ей какой-то вред. Я слишком люблю ее, даже когда сержусь, очень сержусь на нее. Это странная, необъяснимая смесь чувств. Страстная любовь, которую не сравнить ни с чем. Но нет, я убью любого. Даже ее мужа, если он причинит ей физическую боль. Джамики кивнул, по его лицу было видно, что он испытывает неудобство. «Если ты говоришь, что я должен это сделать, то я сделаю. Сделаю, брат, хотя это и грех. Нельзя говорить, что Господь сказал что-то тогда, как он ничего не говорил». Джамики покачал головой. «Я не могу сделать это, мой друг, это ложь. Я скажу ему, что хочу молиться за него». Буду читать специальную молитву, когда поднимусь в гору. И хочу знать все о его отношениях с женой. Я буду молиться, чтобы ничто из их прошлого не уничтожило их будущее. Мой хозяин не знал, как на это ответить, а потому молчал, глядя на человека перед собой. Я хочу, чтобы тебе снова стало хорошо, брат Соломон. Вот почему я стал тем, кем стал. Я был причиной всех твоих бед, и я должен вернуть все на свои места. «Если никаких других возможностей нет, то я пойду к нему. Как я тебе уже сказал, один человек, который работает рядом с аптекой, говорит, что ее муж служит в африбанке на Окпара-сквер. Я пойду туда и попрошу встречи с ним. Его зовут Акбона Энока». Мой хозяин кивнул, его сердце снова упало. Потом, когда он отвез Джамики домой, его дух успокоился и, казалось, нетерпение, с которым он ожидал историю о Джамики, исцелило его. Он хорошо спал этой ночью и на следующее утро рано открыл свой магазин. Соседи сказали, что было много покупателей. Он позвонил некоторым своим клиентам и немалую часть утра развозил мешки спросом. После небольшого утреннего дождя засветило солнце. Он вернулся в свой магазин с грузом от крупного дистрибьютора корма для бройлеров — корма Акбам и сыновья. Когда они выгрузили корма в кладовку, раздался звонок от Джамики. Мой хозяин трясущимися руками нажал кнопку на телефоне. «Я говорил с ним, брат. Не знаю, но мне кажется, я сумел его убедить. Я ходил туда с сестрой Стеллой, а к карману пиджака пристегнул мой проповеднический значок. Понимаю. Да, я бы хотел приехать и поговорить с тобой об этом, чтобы еще и повидать тебя, поскольку мы не увидимся до моего возвращения с горы». «Да-да, ты должен приехать». «Вечером», — сказал Джамики. «А почему не сейчас?» «Я приеду, брат! Приеду вечером!» А Сабурува, когда человек посылает за целителем, если этот человек болен, и ему отвечают, что целитель уже в пути, он начинает считать шаги целителя, идущего к нему. Я говорил о том, что нетерпение делает с человеком, и я видел это много раз. Мой хозяин тем вечером не мог дождаться прихода Джамики. Когда я пришел в его кабинет, начал Джамики, Мне было страшно, а еще я солгал моей сестре во Христе Стелле. Я согрешил. Да, да, я понимаю. Но это ради тебя, брат Соломон. Я вошел. Я увидел человека привлекательной наружности, высокого, с завитыми волосами, Акбона Эфраим Энока. Эфраим — его христианское имя. Он сказал, что его дедушка был братом отца Танси. И вот мы с сестрой Стеллой помолились за него». Потом я спросил у него, верит ли он в пророчество. Он сказал «Да, почему нет?» «Разве я не христианин?» «Разве в Библии не сказано позор тем, кто говорит, что верует, но отрицает силу веры?» Я его поправил. Это в книге «Второе послание к Тимофею», «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Он сказал «Ого, так оно!» на Игба. Потом снова перешел на английский. «Я верю в силу Господа». «Я счастлив, сэр, тогда я вам скажу. Проходя вчера мимо этого банка, я молился духом, и Господь сказал, здесь есть человек по имени Акбона, чьей жене угрожает опасность, реальная опасность. Враг появился у их дома и стучит в дверь. Господь сказал, что человека зовут Акбона?» Спросил он. «Да-да. Отец назвал мне только ваше имя, без фамилии». «Ясно. Тут есть еще кто-нибудь по имени Акбона?» Нет, я знаю только одного — себя. И мой дух подтверждает это прямо сейчас, когда я разговариваю с вами. Я слышу ветхого днями, льва от колена Иудина. Он говорит, что вот он, тот человек, передо мной. Старое увлечение пришло к вашей жене и грозит погубить ваш брак. «Да не допустит этого Господь именем Иисуса», — сказал этот мужчина. Он щелкнул пальцами над головой. «Да не допустит Господь напасти». «Да, брат. Ты мне можешь сказать, есть ли такой человек, которого обидела твоя жена? Кто угодно?» Этот вопрос, казалось, смутил его. Я видел по его лицу. Он задумался на мгновение, потом сказал «Нет, нет такого. Никто ее не преследует». «Нет, не думаю. Она замужняя женщина с ребенком». «В этот момент, брат мой, я заволновался, что этот человек ничего не знает о тебе», — сказал Джамики. Он попытался отделить свою речь от речи мужа Ндали, а потому его переход на язык отцов прозвучал неестественно. И я снова спросил его, «Мистер Акбона, есть ли какой-нибудь мужчина, о котором она вам рассказывала?» И он посмотрел на меня, его лицо изменилось, и он сказал, «Да». «Только во имя Господа вам говорю, только во имя Господа, потому что это тайна». «Можете не опасаться доверить вашу тайну слуге Господа», — сказал я. «Она почти вышла замуж за человека, который оставил ее и уехал за море», — сказал он. «Это был второй мужчина, который так поступил с нею». «Так этот мужчина исчез?» — спросил я. «Да, никто не знает, где он. Больше мне ничего не известно». Я хотел сказать что-то, но тут вмешалась сестра Стелла. И она никогда больше его не видела? «Это все, что я знаю», — божий человек ответил Акбона. «Брат мой, в этот момент я подумал, что если еще буду нажимать на него, у него могут закрасться подозрения. И я сказал, давайте молиться. Сказал, что иду на гору и буду там молиться. А ему посоветовал поговорить с женой, узнать, не преследует ли ее этот человек. Ох -ох, джамики «Этого недостаточно», — сказал мой хозяин. «Но что, если он спросит ее, пока ты будешь отсутствовать, и что, если...» Он прервал свою речь, потому что в этот момент подъехал сосед на мотоцикле и шумно газанул, остановившись. Фары мотоцикла послали два луча света сквозь занавески и осветили комнату. Раскидали тени по стене, словно расписали ее густыми черными чернилами. Когда двигатель смолк и фары погасли, мой хозяин продолжил. Что случится, если он спросит ее, пока тебя не будет? Вряд ли она что скажет ему. Я думаю и вижу, что она не хочет, чтобы он знал слишком много. Джамики прихлопнул комара у себя на ноге. Вряд ли он что спросит. Да, снова произнес он. Но что, если она решит сказать ему теперь, когда Божий человек говорил с ним об этом? Джамики задумался на мгновение. Тогда я узнаю об этом. Узнаю по возвращении. Ты ведь хотел только знать, что она предпринимала, когда ты пропал. Ты же ничего не собираешься с этим делать. Только узнать. Мой хозяин согласился. Тогда я ухожу. Не волнуйся, брат. Когда они вышли, Джамик хотел успеть в церковь, прежде чем вернуться домой. Было уже темно. Они прошли мимо школьников, возвращающихся с уроков. Дети грубками перебегали дорогу. Маленький мальчик наклонился над сточной канавой. Его рвало, он кашлял и извинялся перед друзьями, стоявшими вокруг. Рядом с мальчиком остановился взрослый, сказал, чтобы другие ребята дали больному воды. Мой хозяин и его друг выразили мальчику сочувствие. Потом Джамики положил руку на голову мальчику и стал говорить что-то непонятное. Действо, которое, как я понял, представляет собой странную сторону религии белого человека. и подобно заклинанию Афа в Адинала. Закончив, Джамики снова перешел на язык белого человека. «Спасибо тебе, Господи, Иегова Ира, великий целитель, Господь там, за исцеление этого маленького мальчика». Акаомэ, он вернулся в свою квартиру со сведениями, которые получил Андали через Джамики. Он, погрузившись в свои мысли, разогревал Джолов, приготовленный утром. Когда Джолов в кастрюле начал шипеть, у керосиновой лампы собрались насекомые. Он снимал кастрюлю с плиты, когда дали электричество, и тут же почти мгновенно выключили. Он вернулся в свою комнату, сел и принялся медленно есть, думая, почему она сказала мужу, что он просто исчез, и она больше не имела о нем никаких вестей. Как это он просто исчез? Как? Неужели Демеджи не передал ей его послание? Он просил его, чтобы тот сообщил ей, чтобы связался с ней. Это было как раз перед вынесением приговора. И еще он просил тобы Неужели она так ничего и не узнала о том, что случилось с ним? Он решил, что это невозможно. Велика была вероятность того, что она получила сообщение и все знала, но просто скрывала от мужа. Он был сильно озадачен. Почему она скрывала это от мужа? В такие времена человек должен быть осторожен, потому что в состоянии отчаяния его разум дает много ответов. В человеке есть некая часть, которая может быть иррациональной, часть, которая существует исключительно для того, чтобы он чувствовал себя комфортно. Таким образом, попав в подобную ситуацию, эта его часть хватает первое, что попало под руку, нижнюю ветку дерева, например. Чи тут должен попытаться выбрать наиболее подходящий вариант и позволить ему вытеснить другие. И вот из множества сценариев, приходивших ему в голову в тот вечер, я выбрал тот, по которому он дали просто не получала от него никаких вестей, кроме того письма, что он отправил ей совсем недавно. Но он остановился на другом. Она решила обмануть мужа, а потому сказала ему, что он, Чинонс, исчез, чтобы ее муж думал, будто она больше не хочет ченонца, тогда как на самом деле продолжала его любить.